12. На отшибе от Белоярска, на крутом взгорке, который торчал, как большой чири, посреди поймы реки Талой, выселся огромный и несуразный дом в два этажа с множеством окон самых разных размеров, с плоской крышей и без углов, круглый. Внизу подвал, в него вели широкие ворота, в которые можно было въезжать хоть на телеге. В любое время года ворота стояли распахнутыми, настежь, и в подвал, когда выдавались ветреные дни, летели снег, дождь, пыль и мусор. На дороге, ведущей к воротам подвала, а заодно и к самому дому, высилась большая каменная арка. Кирпичная кладка выщербилась, и стояла арка вся в выбоинах, словно переболела оспой. Невиданное в городе каменное чудо взялся строить лет семь назад владелец трех золотых приисков — Кузьма Ильич деревянка Веселый был человек, азартный. Грозился, что на плоской крыше дома он разведет невиданный сад, закроет его сверху стеклом, и будут у него круглый год родиться невиданные огурцы и даже яблоки. Белоярцы только головами покачивали, слушая про его замыслы, а за спиной даже пальцем у висков крутили, да только кто ему указ. Кузьме Ильичу свои деньги тратил не чужие и незаемные. И росло каменное чудо, как на дрожжах. Кто знает, может быть, кто знает, может быть, со временем и выросло бы оно полностью, согласно грандиозному замыслу, да только случилось непредвиденное событие. Разменяв шестой десяток, Кузьма Ильич отправился в город Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от праведных трудов. И имел там неосторожность пойти в театр и увидеть на сцене молоденькую балерину, порхающую, как невесомая белая бабочка. Увидел и с ума сошел старый, позабыл обо всем на свете. Ни жены, ни детей, ни внуков своих не вспомнил, когда просаживал деньжищи на содержание порхающей балерины. А девица оказалась из молодых до ранняя, сразу сообразила, какую ей выгоду сулит поздняя старческая любовь сибирского денежного мешка, и залезла в этот мешок сразу двумя проворными ручками. Тащила, не стесняясь. Но до тела своего Кузьму Ильича не допускала. Только и позволяла ручки целовать. А он еще сильнее раззадоривался и ничего для белой бабочки не жалел. На нежные пальчики, на трепетную шейку, в мочке розовых ушек столько драгоценностей уместилось, золота и бриллиантов, что в пору их было взвешивать, если все скопом собрать, с помощью пудовой гири, а старому не имется. Бес в ребро тычется, банкеты на сотни персон закатывает, бенефисы для своей пассии устраивает, в конце концов отправляется с ней в далекий город Париж, где каждый, кто служит высокому искусству, Обязательно должен побывать. В Париже балерина быстренько бросила Кузьму Ильича и упорхнула с молодым и очень красивым итальянцем в неизвестном направлении. От огорчения Кузьма Ильич запил горькую и, возвратившись домой, остановиться никак не мог. Дела его тем временем пришли в полный упадок, и закончилось все очень печально. На Белоярском кладбище появился большой чугунный крест. Два прииска ушли в чужие руки, а наследники деревянка, чтобы спасти третий, начали торопливо продавать движимое и недвижимое. Выставили на продажу и недостроенный чудо-дом. Но покупать его никто не желал. Предлагали владельцы даже на кирпичи разобрать и отдавали по совсем уже бросовой цене. Однако снова выдалась осечка. Не было покупателей. Еще и по той причине, что сведущие люди хорошо знали. Кладка мертвая. Ни ломом, ни кувалдой, ни единого кирпича добыть невозможно. Совсем отчаявшись, наследники деревянка махнули рукой на дом и даже сторожей от него убрали. И как только сторожей убрали, в дом шустро стала стекаться белоярская рвань. Пропившиеся старатели, беглые, нищие — И совсем пропащие людишки, давным-давно отбившиеся от дома и позабывшие фамилию и отчество. Чего, спрашивается, не жить? Какая-никакая, а крыша над головой имеется, все остальное Бог подаст, если смилостивится. В это самое время неожиданно объявились покупатели, с которыми наследники деревянка даже торговаться не стали. Только бы с рук сбагрить чудо-дом, да хоть какую-нибудь копейку за него поиметь. Купили дом братья Дубовы — Акинфи и Ефим. Звероватого вида мужики, явившиеся из дальней деревни, стоявшие у подножья кедрового кряжа. Белоярцы гадали, чего они с домом делать будут, два таежных лишака. Под какое такое полезное дело приспособят диковинное строение? А братья Дубовы, оказалось, ничего и не собирались с ним делать, только и разорились, печь сложили, нары сколотили да окна вставили и начали со всех постояльцев взымать плату. Умеренную, скромную, в самый раз по дырявому карману. Правда, злые языки поговаривали, что дубовы и золотишка в обход казны принимают и воронным добром не брезгуют. Да только на каждый язык платок не набросишь. Говорят, ну и пусть себе молотят. Как Дубовы с лихим народцем, оказавшимся у них в постояльцах, договориться смогли, неизвестно. Но результат явился удивительный. Нигде, ни на какой бумаге не прописанные правила проживания соблюдались неукоснительно. Были они простыми, как топорища. «Если в доме живешь, заплати. Нет денег — договаривайся с хозяевами». Они в твое положение всегда войдут, но если обманешь и сбежишь, больше здесь не появляйся. Если в доме что увидишь или услышишь, чего тебе видеть и слышать не надобно, забудь. Но если хозяева спросят, отвечай как на духу. А еще каждый постоялец знал, придут по твою душу казенные чины, Хозяева тебя никогда не выдадут. Укроют, спрячут в многочисленных ходах. Да так ловко, что сам черт не обнаружит. А дальше не обессудь, выкручивайся, как знаешь. Вот так и жил чудо-дом, именуемый теперь в народе очень просто «Ночлежка у Дубовых». Неяркое осеннее солнце шло уже на закат когда через каменную арку прокатилась пролетка, в которой сидел Агапов и два дюжих луканинских работника. Кучер остановил жеребца недалеко от раскрытых ворот подвала, из глубины которого несло запахом нехитрого варева, слышался невнятный шум и пьяные песни. Совсем недавно Дубовы открыли в подвале обжорку, И там теперь, в Чеду, в дыму и в пару, Во всякое время суток можно было перехватить горячей требухи и вина. Ох, народ-то как веселится, вздохнул Агапов. Аж завидки берут, ни работаем, ни хлопот, а тут, на старости, лет, шарахайся, погиблым местам доглядывайся». «Ладно, снимай меня, ребятки! Тащи поклажу до Дубовых!» Работники соскочили с пролетки, сняли Агапова и усадили его на свои руки, сложенные крест-накрест. Понесли. Навстречу выскочил оборванец в немыслимом тряпье, Опешил, увидев перед собой дивное зрелище, громко швыркнул сизым, потрескавшимся носом и прогундосил тоненьким голосишком. — Добрая у тебя житуха, дед, на руках носят. Глянуть на тебя, пень трухлявый, а несут, как царевича. — Погоди, милый, погоди, скоро и тебя потащат на кладбище. «Будет тебе праздник!» — весело отвечал Агапов. Носта то пропил, сердешный!» «Старая коряга! А ты мне наливал?» «Это верно, говоришь, не наливал. Ну-ка, ребятки, стойте!» Агапов пошарился в кармане, вытащил горсть мелочи. «Держи, сердешный, выпей за мое здоровье и за нос свой, чтобы он выправился!» Да с нашим удовольствием! Оборванец весело ощерился беззубым ртом, принял в пригоршню негромко звякнувшую мелочь и так стремительно стрельнул к раскрытым воротам сарая, что тряпье на нем вскинулось и затрепыхалось, словно от порыва ветра. Агапов только головой покачал, удивляясь такой небывалой проворности. Работники дорогу знали. Обогнули дом, поднялись на невысокое крыльцо. И Агапов уверенно постучал условным стуком. «Раз-два, раз-два и еще раз!» В крепкие, обитые толстым железом двери. Изнутри донеслось. «Кого Бог послал?» «До «Да вашей милости прибыл, Ефим Демидович. Если не признал по голосу, доложусь тебе». — Агапов я! — Признал, заходи! Железный запор звонко звякнул, двери широко раскрылись, и луканинские работники внесли Агапова в просторную комнату при одном единственном и махоньком окошке, которое тускло маячило где-то под самым потолком. Но в комнате было светло, потому что на специальных подставках вдоль стен ярко горели керосиновые лампы. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный красной скатертью с кистями. На столе весело пыхтел самовар, а за столом сидел, покошачьи прижмуривая, и без того узкие глаза старший дубов Акинфий. Разница в возрасте была у братьев лет в десять. Но гляделись они, как близнецы, невысокие, крепкие, словно пеньки, с крутыми, могучими плечами. И на лицо были одинаковы, носы приплюснуты, глаза узкие, скулы широкие, как разводе у саней. Звероватая, хищная проглядывала в обличии братьев, А когда они смотрели, прищуривая до тоненьких щелочек узкие глаза, человеку, оказавшемуся перед ним, становилось не по себе. Но Агапов давно знал и хорошо изучил Дубовых. Поерзал, удобней устраиваясь на мягком стуле, утвердил локти на столешнице и отправил работников на улицу. «Ступайте, ребятки, на крыльце меня обождите. Я тут чаю с хорошими людями похлебаю». Дотянулся до чашки, сунул ее под краник самовара, нацедил кипятка, плеснул из фарфорового чайника запашистой заварки, размешал, отлил немного на блюдце и, ловко ухватив его тремя пальцами, принялся сошвыркивать, вытягивая губы трубочкой горячую влагу. Лязгнул железный запор двери, в комнату вернулся Ефим и сел рядом с братом, напротив гостя. Хозяева молчали, и Агапов молчал, продолжая радостно швыркать чай, словно он его никогда не пил и лишь сейчас дорвался до неописуемой сладости. Потрескивали фитили в лампах, да надоедливо брунжала где-то поздняя осенняя муха. — А мы его, Агапыч, силой тебе отдать никак не можем. Словно продолжая давным-давно начавшийся разговор, тяжело выговорил о Кинфий. Никак не можем, — подтвердил Ефим. Братья Дубовы и разговаривали одинаково. Слова ворочили как неподъемные камни. — А зачем силой-то? Агапов наконец-то поставил блюдце на стол. — Вы его передо мной посадите, сердечного, я сам потолкую. Меня-то он не испугается. Какая в безногом старике сила? Акинфий нацедил кипятка в свою чашку, хлебнул, подумал и помотал лобастой головой. «Ты наш устав знаешь. Мы жителей своих никому не выдаем. Нам тогда никакой веры не будет, и весь порядок рухнет», — добавил Ефим. «Да вы чего уперлись, ребятки? Как быки в борозду!» — ласково уговаривал Агапов. Покажете меня издали, скажите так, мол, и так, желает дед про твои путешествия услышать, и денежек ему пообещайте, к слову сказать, куда он исчез-то. — Гуляет, через недельку вернется. Ефим скосил взгляд на старшего брата. Тот легонько кивнул, и Ефим продолжил. «Деньжонки кончатся и вернется, как миленький». «А точно вернется?» — не унимался Агапов. «Вернется», — заверила Акинфий. «Он золотишко нам на хранение оставил. Явится, если не зарежут. Ладно, Агапыч, из уважения к тебе изладим». «За чаек благодарствую. Добрый у вас чаек, ребятки». А это в прибавок к моей благодарности. Агапов вытащил из кармана деньги, завернутые в белую тряпочку, и сунул их под блюдце. — Ефим, кликни моих молодцев, вытаскивать меня пора. Засиделся. Уже в пролетке он негромко и ворчливо пробормотал. — Хоть молись за этого бродягу, чтоб его ножиком не пырнули. И помолился бы, да не знаю, как кличут. И эти пеньки молчат, не сказывают».